Экзамен наглости. Припёртая к стене натиском революции и правительство буржуазных временщиков пробует извернуться, швыряя лживыми уверениями о том, что оно не собиралось бежать из Петрограда и не хотело сдавать столицу. Вчера ещё сообщали во всеуслышание известие, что правительство переезжает в Москву, считая положение столицы неблагополучным. Вчера еще говорили открыто «Комиссия по обороне» о сдаче Петрограда, причем правительство, требовало снятия пушек с подступов к столице. Примечание. Комиссия или Исполнительный комитет по обороне страны был выделен Совещанием по обороне, созванным СССР и меньшевистским ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов 7 августа 1917 года. Исполнительный комитет по обороне страны поддерживал военные мероприятия временного правительства, проводимые в интересах буржуазно-помещичьей контрреволюции, вывод революционных войск из Петрограда и так далее. Вчера ещё компаньон Керенского и Корнилова по заговору против революции, помещик Радзянка, приветствовал решение правительства о сдаче, желая гибели Петрограду, флоту и советам. Вчера ещё присоединялся к этому решению Лондон, желая правительству скорого освобождения от Петрограда и флота. Вчера ещё всё это было, а сегодня перепуганные временщики из правительства в беспорядке отступая перед флотом и гарнизоном, непоколебимо решившими защищать столицу, путаясь и противореча друг другу, трусливо пытаются замазать факты, стараются оправдаться перед революцией, предать которую они собирались вчера столь неудачно и неловко. при этом категорическое заявление Киренского об отсрочке переезда до весны опровергается столь же категорическим заявлением Кишкина о том, что некоторые правительственные учреждения могут быть уже сейчас перевезены в Москву. А докладчик комиссии по обороне Богданов отнюдь не большевик. Также категорически заявляет, что со стороны правительства выяснилось желание оставить Петроград, причём в факте отъезда правительства широкие слои демократии усмотрели возможность сдачи Петрограда. Известия. Мы уже не говорим о том, что по сообщению вечерних газет сторонники отъезда временного правительства в Москву имели перевес голосов. Русские ведомости. Жалкие маленькие люди из временного правительства. Они, всё время обманывавшие народ, могли ли они рассчитывать на что-либо другое, кроме нового обмана масс, прикрыт которым стараются они своё беспорядочное отступление? Но временщики не были бы временщиками, если бы они ограничивались обманом. Отступая и прикрываясь обманом, Керенский бросает ряд обвинений, кивая на нашу партию и разглагольствуя о возрождении погромов и опасных врагах революции, о шантаже и развращении масс, о запачканных кровью невинных жертвах в руках и прочем. Керенский говорит против врагов революции, тот самый Керенский, который вместе с Корниловым и Савинковым устраивал заговор против революции и советов, обманным путём подтягивая к столице третий конный корпус. Киренский говорит против возрождения погромов. Тот самый Киренский, который повысив цены на хлеб, толкнул деревню на погромы и поджоги. Прочтите оборонческую сыровскую газету "Власти народа" и судите сами. Некоторые из наших корреспондентов пишут, что последние беспорядки следует поставить в связь с повышением твёрдых цен. Новые цены сразу вызвали общее вздорожание жизни. Отсюда появились недовольство, озлобленность, излишняя нервность, в результате чего толпа легче, чем прежде, идет на погром. 140-й номер. Керенский говорит против развращения масс, тот самый Керенский, который загрязнил революцию и извратил ее чистые нравы, воскресив институты охранников и сыщиков с грязными ванлярскими и щукиными во главе. Керенский говорит против шантажа. Тот самый Киренский, весь режим которого является сплошным шантажом по отношению к демократии, который открыто шантажировал демократическое совещание несуществующим десантом на финлянских берегах, с успехом конкурируя с генералом Хабаловым. Киренский говорит о забрызганных кровью невинных жертв в руках, тот самый Киренский, руки которого действительно забрызганы невинной кровью десятков тысяч солдат, жертв авантюристского наступления на фронте в июне этого года. Говорят, что на свете всё имеет свой предел, но разве не ясно, что наглости буржуазных временщиков нет предела. Известия сообщают, что члены совета республики встретили Керенского продолжительными и шумными аплодисментами на всех скамьях. Ничего другого и не ожидали мы от лакейского предпарламента, выкинутого корниловщиной и крещённого Керенским. Но пусть знают эти господа, пусть знают все, и те, которые втихомолку готовят репрессии против левых, и те, которые авансом аплодируют этим репрессиям. Пусть знают они, что когда пробьёт решительный час, все они одинаково ответят перед революцией, предать которую они хотят, но обмануть которую им не удастся. Рабочий путь, 37 номер, 15 октября 1917 года. Передавая